Но тут, при виде такой наглости, даже и его взорвало. Так что, вспыхнув, он едва удержался, чтобы не бросить в лицо этому хаму на его же родном языке афио-де-кине, то есть собачьего сына. Впрочем, памятуя интересы своей компании, граф ограничился лишь тем, что... что, поеживаясь, с явным неудовольствием высвободил свое плечо из-под фамильярной ладони Мерзеску и сдержанно заметил ему, что как бы то ни было, однако же и сама Румыния тем, что она есть обязана, кажется все той же идеей. Мерзеску с удивлением поднял свои брови, точно бы услышал нечто чудовищно невероятное и нелепое. последовала даже некоторая пауза Румыния, милостивый государь, проговорил он внушительно размеренным тоном. Румыния, тем, что она есть, обязана ничему иному, как парижскому конгрессу 1856 года. Примите к сведению эту историческую справку. «Ну, на это много чего нашлось бы возразить», — заметил Коржоль. «Но мы явились сюда не для политических диспутов, поэтому позвольте мне, ваше превосходительство, возвратиться к нашему делу». «Позвольте повторить, что на 400 тысяч ни в каком случае», — подчеркнул Коржоль решительно и сухо. «Мы потому и кладем на долю вашего превосходительства 250, что это и для вас, и для нас безобидно. А нет, мы переносим всю операцию в Россию. Ха-ха-ха, шутники, вы право, рассмеялся Мерзэску принуждённым смехом, принимая опять дружески фамильярный тон. Продолжал он снова, наровя покровительственно похлопать по плечу графа Каржоля. Так 250 вы говорите? Что ж, всё равно. Пускай по-вашему. Но только помните, остригающий поднял он указательный перст, украшенный крупным бриллиантовым перстнем. Я готов помогать вам, но прежде всего инкогнита, малейшая нескромность, и я умываю руки, я бросаю вас, даже более, я разрушу вас. Понимаете ли вы? Всё Надеюсь, вы должны оценить мою снисходительность. Каржоль сделал глубоко почтительный поклон в знак согласия и признательности. Сделка была заключена к обоюдному удовольствию. Условились, что Каржоль официально представит Алую экселенцу докладную записку со изложением своего проекта, где постарается оттенить всю выгодность этого дела для румынских крестьян. И вообще всю великую пользу его для народного благосостояния при том условии, если крестьяне возьмутся перепекать для компании сухари, покупая муку из складов господина Блудштейна, так как господин Блудштейн готов уступать муку этим крестьянам несколько дешевле против существующих справочных цен. Абрам Иоселевич действительно готов был сделать маленькую скидку копеек на пять с пуда. Либо по его расчётам, даже и при такой уступке барыши его всё-таки будут громадны. Да и нужно же было чем-нибудь мотивировать необходимость забирать муку исключительно из его складов. Господин Мерзэску со своей стороны обещал благосклонно принять к исполнению проект Каржоля и в виду народных пользы выгод особо рекомендовать префектам чтобы те в свою очередь приложили старание внушить, растолковать крестьянам эти пользы и выгоды, убедить и даже нравственно побудить их браться за столь благое дело. Кроме того, Мерзеку обещал не препятствовать компании, если она при заключении своих сделок с крестьянами будет обязывать их особым маленьким условием в форме печатного контракта. где между прочим будет включено и обязательство брать муку из таких-то и таких-то складов по такой-то цене. Впредь до изменения обстоятельств и что крестьяне в случае нарушения ими сего условия или непредоставления в срок взятого на себя мелкого подряда отвечают перед компанией своим имуществом. Компания же Ввиду возможных перемены военных или политических обстоятельств, вроде отступления русской армии в пределы России или внезапного заключения мира, оставляет за собой право прекратить дальнейший приём уже выпеченных крестьянами сухарей, и за них денежно не ответственют. Но понятно пояснил Каржоль, что это предложение едва ли осуществимо, и вставляется только так, ради формальности. Что же до пункта об имущественной ответственности крестьян, то и это только так, более в смысле известного стимула, чтобы побудить их быть аккуратными в сроках доставки и сдачи сухарей компании. Мерзеско почти не возражал и в конце концов на все согласился. Блудштейн тут же вынул и положил ему на стол, что, 50 тысяч рублей банковыми билетами в виде задатка и обещал, что следующие 100 тысяч будут вручены его превосходительству при начале дела. То есть, когда его превосходительство отдаст все надлежащие по сему делу распоряжения и, наконец, остальные 100 тысяч при конце операции приблизительно месяца через 4. Расстались они с совершенными друзьями, и господин Мерзеску на прощание очень благосклонно стал пожимать руку тому и другому, и даже сам любезно проводил их до дверей кабинета.